Итак, биохимия применительно к богам. Боги оказались на земле, где по их меркам был дефицит меди и избыток железа. И к этим условиям надо было как-то адаптироваться. Во-первых, богам нужно было непрерывно пополнять собственный организм медью. Ведь, скажем, срок жизни эритроцитов крови человека всего около 120 суток. что требует постоянного пополнения организма железом, идущего в первую очередь на кроветворение. Аналогично должно быть и для богов, только вместо железа – медь. Во-вторых, железо более химически активно, чем медь. Поэтому, попадая в кровь богов, оно неизбежно должно было стремиться вытеснять медь из ее соединений. Говоря простым языком, Избыток железа очень вреден для организма богов. И этого избытка им следовало избегать. Самый простой способ облегчения решения этих задач – соблюдать определенную диету, потреблять продукты с высоким содержанием меди и низким содержанием железа. И вот тут-то оказывается, что версия меди в основе крови инопланетной цивилизации – способна вполне исчерпывающе объяснить достаточно странный зерновой выбор при переходе человека от охоты и собирательства к земледелию по воле богов. Скажем, особенно много железа содержится в бобовых растениях, овощах, ягодах, например, земляники, черешни, мясных продуктах, а меди много в злаках, крупах, хлебных изделиях. Казалось бы, человеку нет смысла переходить от охоты и собирательства к земледелию. Ведь необходимое железо в достатке находится буквально под ногами и руками. Но все-таки человек поворачивается под воздействием богов в сторону производства продуктов питания бедных железом, но богатых медью. Хотя меди человеку вполне хватает. Скажем, практически ничего не известно о случаях недостатка меди даже во время беременности, в период, когда потребность во всех элементах резко возрастает. И теперь мы можем сказать, что данный поворот совершается не только под воздействием богов, но и сугубо в личных интересах, обусловленных прежде всего необходимостью выживать в не очень благоприятных для них условиях. И ведь они не обложили просто людей некой данью, Для собственного пропитания, которую можно было бы собирать с человека без кардинальной ломки его образа жизни. То, что можно было собрать с людей, не подходило богам по своему элементному составу. Вот и понадобился переход человечества к цивилизованному образу жизни, без которого сложно было бы организовать сельскохозяйственные работы в необходимых богам масштабах. Некоторые детали перехода к земледелию и оседлому образу жизни позволяют утвердиться в этих выводах. Например, урожайность клубневых овощей многократно превосходит урожайность зерновых. Но в таких овощах много железа, и человечество при этом переходит именно к зерновым. не облегчая, а наоборот затрудняя себе решение вопроса обеспечения как пропитания в целом, так и железа в частности. Более того, в зерновых не только мало железа, они содержат вещества фосфатин и фитин, которые образуют железом труднорастворимые соли и снижают его усвояемость организма. Между прочим, даже в настоящее время в развитых странах общепринято Дополнительно обогащение хлебобулочных изделий железом в целях компенсации дисбаланса элементов. Но, как упоминалось ранее, человек не только пошел по пути зернового хозяйства, но и выбрал самый трудоемкий путь переработки урожая. Зерно тщательно очищается, затем перемалывается и уже из получающейся муки готовят продукты пропитания. Хотя гораздо проще сварить, например, полбу, из неочищенного зерна. А вот что пишет одно из пособий для беременных женщин. Нужно знать, что очищенные зерна не содержат нужных будущей матери веществ. Даже если в них есть добавки, там постоянно недостает фибрина, многих витаминов и минеральных веществ, которые есть в натуральных продуктах. Не правда ли, все это не столь уж разрозненно и непонятно выглядит, в свете полученного вывода. Этот же вывод позволяет сделать еще пару интересных наблюдений, объясняющих некоторые странности. Во-первых, специфика ассортимента жертвоприношений. Те боги, которые дали людям земледелие и обучили их металлургии и ремеслам, требовали от людей жертвоприношений прежде всего в виде растительных продуктов и их производных. иных жертвоприношений пока оставим в стороне во вторых уходящий корнями в глубокую старину вегетарианский образ жизни в своей философской сути в своей основе имеет стремление уподобиться богам достичь просветления прикоснуться к высшему знанию и тому подобное в глазах наших предков это было одно и то же но как теперь выясняется не все что полезно богам полезной человеку можно проиллюстрировать это еще одной выдержкой и способия будущим матерям у женщин вегетарианок обычно родятся здоровые дети но женщины которые не употребляют мясо должны обратить внимание на свою диету с точки зрения содержания в ней следующих веществ белок кальций витамин b12 фолиевая кислота железо витамин d Версия крови богов на основе гемоцианина или каких-то других соединений меди дает возможность по-иному взглянуть на некоторые показания очевидцев, то есть на некоторые детали древних легенд и преданий. Во-первых, медь обладает сильными антибактериальными свойствами. Многие народы приписывают меди целебные свойства. Непальцы, например, считают медь священным металлом, который способствует сосредоточению мыслей, улучшает пищеварение и лечит желудочно-кишечные заболевания. Больным дают пить воду из стакана, в котором лежат несколько медных монеток. В старину медью лечили глистные заболевания, эпилепсию, хорею, малокровие, менингит. Медь способна убивать микробов. Например, работники медных заводов никогда не болели холерой. В то же время недавно ученые университета штата агая выяснили, что передозировка железа в пищевой диете может способствовать склонностям к кишечным инфекциям. Эффективна медь, как оказывается, и для лечения других болезней. Кузнецы, опоясанные медной проволокой, никогда не страдали радикулитами. При радикулите красные медные пятаки укрепляются пластырем на крестце или кладут на поясницу и надевают пояс из собачьей шерсти. Для этой же цели можно использовать медный кантик или антенную проволоку, которую обматывают вокруг себя. Для лечения болезней в суставах отложения солей используют старинное средство в виде медного кольца, которое носят на пальцы несколько месяцев. Боли при этом уменьшаются, а подвижность в суставах увеличивается. Особой популярностью пользуются медные браслеты. Но они эффективны, если содержание меди в них достигает 99%. Браслет на правой руке помогает излечить или успокоить головную боль, бессонницу, физическую и умственную усталость, сахарный диабет, импотенцию. На левой же руке ношение браслета рекомендуется при повышенном кровяном давлении, геморрои, сердечной недостаточности, тахикардии. Во всем мире оценили браслеты из чистой перуанской меди. Таким образом, повышенное содержание меди и пониженное содержание железа в пище богов позволяло им усиливать антибактериальные свойства, которыми и так обладала их кровь благодаря меди в своем составе. Это вполне могло предохранять их от земных инфекций, Вносить свою лепту в бессмертие богов. Во-вторых, голубой цвет крови придаёт соответствующий оттенок и цвету кожи. И как тут не вспомнить голубокожих богов Индии? В-третьих, в природе медные месторождения содержат довольно много серебра. Серебро буквально сопровождает медь почти повсюду. Это проявляется настолько сильно, что почти пятая часть всего серебра – ныне добывается из медных месторождений. По всем соображениям на планете богов также должно быть много серебра. Химические и физические законы ведь действуют и там. Но серебро, так же как и медь, обладает сильными антибактериальными свойствами. Есть даже такой термин «серебряная вода». Это взвесь мельчайших частиц серебра в воде. Она образуется при хранении воды в серебряных сосудах или при контакте воды с серебряными изделиями. Частицы серебра в такой воде уже при концентрации 10-6 мг на литр обладают антисептическими свойствами, так как серебро способно блокировать ферменты системы микробов. Высокие дезинфицирующие свойства серебра превосходят также свойства карболки, сулемы и хлорной извести. Алхимики считали, что серебро входит в число семи металлов, которые они наделяли целебной силой. Серебро использовали для лечения эпилепсии, невралгии, холеры, гнойных ран. Специально приготовленное серебро применяется при головных болях, потере голоса у певцов, страхах, головокружении. Если носить серебро на себе, то это успокаивает нервную систему. Благодаря этим свойствам серебра его повышенное содержание в организме также работает на бессмертие богов. Кроме того, известно, что при длительном введении серебра в организм кожа может приобрести голубой оттенок, что в совокупности с голубой кровью богов неизбежно усиливает эффект голубой кожи. Это, кстати, недавно наглядно продемонстрировал один из жителей США, который из-за панической боязни микробов длительное время принимал препараты, содержащие серебро. В итоге его кожа приобрела насыщенно голубой цвет. Однако кровь на основе гемоцианина имеет не только некоторые преимущества, но и серьезные недостатки. И прежде всего в том, что касается транспортных свойств, только по отношению не к кислороду, а к углекислому газу. Но здесь нам сначала придется вернуться к биохимии человека, и посмотреть, как при привычной нами крови осуществляется вывод co2 из организма и с чем связан этот процесс. Процесс дыхания и транспорта газа в кровью основан на том, что переход какого-либо газа из одних органов к другим осуществляется прежде всего путем диффузии, которая обеспечивается за счет разности парциальных давлений этого газа в разных органах. Для незнакомых с этим термином поясним. Парциальное давление газа в смеси равно тому давлению, которое будет иметь данный газ, если остальные газы из смеси удалить. Диффузия кислорода в кровь обеспечивает разность парциальных давлений o2 в воздухе альвеол легких 8-9 кН на метр квадратный или 60-70 мм ртутного столба Углекислый газ, приносимый кровью из тканей в связанной форме, освобождается в капиллярах легких и диффундирует из крови в альвеолы. Разность ПСО2, парциального давления углекислого газа между венозной кровью и альвеолярным воздухом, составляет около 7 мм ртутного столба. Переход О2 в ткани и удаление из них CO2 также происходят путем диффузии. так как ПО2, парциальное давление кислорода в тканевой жидкости, всего 2,7-5,4 кН на кНм2, или 20-40 мм ртутного столба. А в клетках еще ниже. При этом ПСО2 в клетках может достигать 60 мм ртутного столба. Но помимо простой диффузии, в процессе переноса газа играют роли химические реакции. И углекислый газ не находится в организме в свободном состоянии. Он, соединяясь с водой, гидратируясь дает угольную кислоту H2CO3, молекула которой диссоциирует на ион гидрокарбоната HCO3- и протон H+. Следовательно, повышение концентрации CO2 в растворе ведет к снижению pH. Этот показатель – отрицательный логарифм концентрации ионов H+, то есть к повышению кислотности раствора. Основная часть, поступающая в кровь co2 растворяется, снижая ее PH, а небольшая его доля обратимо связывается с гемоглобином, образуя карбогемоглобин. Падение PH среды и присоединение co2 уменьшают сродство гемоглобина к кислороду, то есть способность гемоглобина поглощать кислород, что способствует высвобождению последнего в раствор, плазму крови, и поступлению оттуда в окружающие ткани. Обратная картина наблюдается при удалении из крови co2 около дыхательной поверхности. Происходящая здесь оксигенация, присоединение кислорода гемоглобина приводит к высвобождению из его молекулы протонов, то есть ионов H+. что подавляет диссонацию угольной кислоты на ионы и ведет ее к разложению на воду и CO2, который удаляется из организма через дыхательную поверхность. В Канях же стимулируется обратный процесс. Дизоксинация гемоглобина- потеря им кислорода, способствует гидратации CO2 и поступлению его в кровь. при этом гемоглобин содержится в эритроцитах вместе с ферментом карбоангидразой, который катализирует процессы гидратации и дегидратации CO2, ускоряя их примерно в 100 10 тысяч раз. Таким образом процесс дыхания и переноса газа в кровью оказывается тесно связан с кислотно-щелочным балансом крови. А вот что нам будет важно: Оксигенированный гемоглобин То есть гемоглобин насыщенный кислородом в 70 раз более сильная кислота, чем гемоглобин. Это играет большую роль в связывании в тканях О2 и отдачу в легких CO2. Потеря кислородных свойств гемоглобином при отдаче кислорода тканям усиливает его взаимодействие с CO2 и, соответственно, передачу CO2 от тканей в кровь и наоборот. насыщение кислородом крови в легких повышает кислотность гемоглобина, который вытесняет кислородный остаток угольной кислоты из ее соединений, способствуя ее переходу в форму угольной кислоты H2CO3, которая тут же распадается на воду и углекислый газ, что увеличивает отдачу CO2 из крови в воздух легких. Говоря языком специалистов, Благодаря гемоглобину процесс переноса CO2 в крови оказывается очень тесно связан, сопряжен с переносом О2. У животных, которые используют место гемоглобина в качестве дыхательного пигмента гемоцианин, перенос О2 кровью не так тесно связан и сопряжен с транспортом CO2, как у животных организмов, гемоглобин которых находится в эритроцитах вместе с карбоангидразой. прежде всего становится более понятен выбор эволюции в пользу тех дыхательных пигментов, а именно гемоглобина, который содержит именно ионы железа. Гемоглобин более эффективен. Теперь посмотрим, что будет происходить, если будет повышаться концентрация углекислого газа в крови. Ясно, что прежде всего это увеличит концентрацию H2CO3, то есть увеличит кислотность крови ph крови снижается для регулирования кислотно-щелочного баланса кровь содержит специальные так называемые буферные системы поддерживающие кислотность крови на стабильном уровне и 75 процентов буферной способности крови обеспечивает именно гемоглобин это происходит благодаря описанной выше способности гемоглобина сильно менять свои кислотные свойства В результате у человека PH крови равен 7,35-7,47 и сохраняется в этих пределах даже при значительных изменениях питания и других условий. Например, чтобы сдвинуть PH крови на какую-то величину в щелочную сторону, необходимо добавить к ней в 40-70 раз больше щелочи, чем к равному объему чистой воды. На других буферных системах, а также дополнительных возможностях решения проблемы повышения концентрации CO2, мы остановимся чуть позже. Но у богов крови не гемоглобин, а гемоцианин, который не столь сильно меняет свою кислотность при изменении концентрации O2 и поэтому не столь сильно способен нейтрализовать излишек кислотности при изменении концентрации СО2. Что же будет с ними происходить при избытке углекислого газа? А прежде всего нарушится кислотно-щелочной баланс крови, ее PH упадет, то есть повысится кислотность. Как же можно привести в норму кислотно-щелочной баланс в этом случае? Но первый ответ, который просится путем добавления щелочей или оснований. Вот тут-то есть смысл вспомнить про замечательную формулу C2H5OH для тех, кто случайно не в курсе, это формула этилового спирта, который содержится в алкогольных напитках и обладает основными свойствами. И тогда пристрастие богов к спиртным напиткам, отмеченное ранее и легко обнаруживаемое в мифах, получает свое вполне прозаическое объяснение. Просто боги попали в те условия, В которых их организм не справляется самостоятельно с избытком углекислого газа, вследствие наличия у богов голубой крови. Им требовалось чем-то нейтрализовать избыточную кислотность крови, которая возникала из-за излишков углекислоты в ее составе. И боги использовали для этих целей так называемую этерификацию – реакцию образования сложных эфиров из спирта и органических кислот. содержащихся в крови. Эта реакция смещает равновесие в сторону более высоких PH, химически выдавливая вредный углекислый газ. Именно в этом причина того, что боги научили людей изготовлять спиртные напитки и поставили эти напитки на одно из первых мест в жертвоприношениях.